Глава т р На следующий день после приема комендант анклава Солнечных Эльфов Нель по просьбе Ализель организовал очень интересный процесс – ритуал подбора оружия. Ишёл он очень необычно, на взгляд Орлова. Ему давали в руки д р ы н и предлагали повторить движение за инструктором, а специальный артефакт тем временем сканировал его тело, сознание и ауру. пытаясь определить предрасположенность к виду оружия. Как и вырялись, благо, что оружие у этих ушастых хомяков было очень много. Перебрав все эльфийское оружие, взялись за обычное для людей. Потом дошел черед до традиционных железок дварфов, орков и так далее. Коллекция у коменданта анклава н и э л ь была более чем впечатляющей, но ничего не подходило: либо совсем, либо на обычном уровне. А хотелось найти ток, к которому имелась предрасположенность. И чем дальше, тем сильнее солнечные эльфы нервничали, потому что твердо знали, у каждого разумного есть талант к какому-либо холодному оружию. После обеда третьего дня начали выносить реликтовые железки. Если говорить точнее, то речь шла об оружии вымерших народов, например боевые серпы диких эльфов или косы черных. Ну и тут все оказалось ч е т н о Артефакт раз за разом показывал либо умеренную предрасположенность, либо неудовлетворительную, а то и того хуже. И что же дальше? Поинтересовался Виктор, когда образцы закончились. Может быть, я все же безнадежен? Но н е э лишь ь л фыркнула и выразительно посмотрела на одного из стоящих рядом с ней эльфов. Не прошло и пяти минут, как тот п р и в о л о к непонятный сундук. откуда стал доставать какие-то древности и несуразности. А кто будет показывать, как ими пользоваться? поинтересовался Виктор, разглядывая их. Никто. Нам не знакома техника боя ими. Разве что интуиция или озарение поможет тебе почувствовать дар. Постарайся выбрать то, к чему ты потянешься душой. Для начала. Сколько же им лет? Никто не знает. Но летопись самого молодого экземпляра начинается полторы тысячи лет назад. Виктор внимательно смотрел на оружие, которое раскладывали перед ним, точнее, даже не оружие, а восстановленные обломки. Но все было бесполезно. Он уже было хотел плюнуть, но тот зацепился взглядом за один клинок. о боюдоострое метровое прямое лезвие умеренной ширины гарды не было. Зато имелась короткая рукоятка, ощущавшаяся чем-то чужеродным. Подсознательно. С виду меч как меч, немного нестандартных пропорций обводов для этого мира, но все-таки ничего радикально удивительного. Однако что-то к нему манило. Даже не так. Виктору просто показалось, что этот с виду обычный клинок безумно красив. Поначалу он даже испугался этого чувства. Но вспомнив о задаче, решил пойти на поводу у эмоций, а потому, присев рядом с железякой, совершенно неожиданно для себя, стал поглаживать эту сталь нежно, аккуратно. Сначала ничего не происходило, но потом вдруг он почувствовал отклик, словно чей-то л е н и в о заинтересованный взгляд и два различимые ворчания, э таким легким импульсом. Сам не зная почему, Виктор извлек из ножен кинжал и быстрым движением полоснул указательный палец правой руки, сделав на нем небольшой надрез, едва прошедший кожу, после чего вновь стал поглаживать этот странный клинок, намеренно пачкая его в своей к р о в и Практически сразу ему стало казаться, что клинок живой, и теплый, словно под его прикосновением что-то ожило. Еще десяток ударов в сердце и м о щ н о й вспышкой белого света, которую видел только он, его отшатнуло настолько, что Орлов даже упал на задницу. Что? обеспокоенно поинтересовалась Ализель. Все нормально. Она, она просто расстроена, ответил Виктор, глядя на этот странный клинок. Почему она? Просто показалось. В общем, не отвлекаясь, он мысленно обратился к железке, вроде как успокаивая, дескать, все хорошо, теперь она в надежных руках, никто ее не бросит и так далее. Орлов прекрасно понимал, что разговаривает с куском железа, и это практически первые звоночки шизофрении. Но продолжал, почему-то воспринимая эту сталь чем-то живым. Как ни странно, но ощущение, будто клинок шипит и злится, ушло. Поэтому Виктор вновь к нему осторожно прикоснулся, аккуратно поглаживая. Минут пять он нежно ласкал металл, стараясь настроиться эмоционально. В какие-то мгновения ему даже казалось, что под его пальцами не сталь, а приятная на ощупь женская кожа, мягкая, бархатистая, теплая. Короче, накрыл его основательно, так. А потом вдруг, совершенно не осознавая того, приложил всю ладонь к лезвию и мгновенно погрузился в белый туман. Ализель, наблюдавшая вместе со всеми солнечными эльфами анклава за этим ритуалом, даже вздрогнула и испугалась, когда ее супруг вдруг положил ладонь на клинок и уставился перед собой невидящим взглядом. Погоди, остановил жестом ее Нель. но Ему же плохо. Я чувствую его страдания. Это не его. Что? Этому клинку не одна тысяча лет. Никто не знает, что это и откуда. По легенде, дварфы нашли только лезвие в каком-то древнем захоронении две тысячи лет назад. Уже тогда никто не знал, чье это оружие. Они оснастили клинок рукоятью и пустили по рукам коллекционеров. Триста лет назад он попал ко мне. Старый, интересный, но никому не нужный. И что с того? Это похоже на сумасшествие, но мне кажется, что твой супруг смог почувствовать клинок, как лесные эльфы деревья. И заговорить с ним. Виктор же тем временем ощутил себя в какой-то странной комнате без пола, стен и потолка, просто один сплошной белый свет, который, впрочем, не слепил. Он топнул, белая пустота под ногами ничем не отозвалась. Ты! злобно зашипел со спины приятный женский голос. Кто ты такой, чтобы тревожить мой сон? Виктор обернулся и увидел очень красивую женщину. Его народа. Ну или кого-то очень похожего на него. Пропорции ее тела были просто идеальны, как и лицо. Да все, практически богиня. У него от увиденного аж дух перехватило. Кто ты такой? Вновь прошипела она, но менее злобно. Видимо, ей понравилась реакция Орлова. Не знаю. А где мы? У меня галлюцинации. Как ты посмел разбудить меня после всего, что произошло? Уф. Выдохнула она, с н о в ь накатившей на нее злостью, и пошла вокруг него по кругу. Может, объясни, что происходит и почему ты так похожен а эти статуи? Статуи? Подозрительно переспросила она. Да, в подземном бункере. Странно. Тереза Пал заметила ж е н щ и н а с нарастающим интересом, разглядывая Виктора. Я тебя не помню, но ты мне кого-то напоминаешь. Слушай. Мне предложили выбрать оружие для начала тренировок. Под конец третьего дня, перебрав все известные образцы, принесли артефакты давно минувших эпох. Вероятно, надеюсь, что мне хоть что-то удастся подобрать. И потому ты разбудил меня? Удивленно подняла бровь красавица. Ну наглец, ты хоть понимаешь, чем тебя это грозит? Да не будил я тебя, да? А как же так получилось, что я проснулась? Случайно? Мне просто мне просто показался очень красивым клинок, захотелось его погладить. Смутился он и кровью напоить, да? Но как же без этого? А потом, получив по шарам, еще и уговаривал, гладил. Да. Виновато произнес Виктор. Не знаю, что на меня нашло. Просто показалось, что так будет правильно. Правильно? Фыркнула женщина и вновь заходила кругами. Да, правильно. Я ведь один в этом мире, и мне т в е р д я т что все представители моего народа давно погибли, а тут мне показалось. Ладно. Резко собрался он и стал серьезным, отбросив эмоции в сторону. Что ты хочешь? Остался один? Как-то задумчиво произнесла женщина. А как так получилось? Сам хотел бы узнать. Мне сказали, что это какая-то магия крови, позволяющая сохранять род среди других народов. Что-то там запечатанное. В общем, все как-то не внятно. Видимо, сами не понимают толком. Ясно? Нахмурившись, произнесла женщина. И давно остальные и Ритор погибли. И Ритор? Удивился Виктор. Меня местные называют Атерас. Атерас? Какая прелесть! Хрюкнула женщина, расплывшись в улыбке. Значит, ты живешь среди тех д и к а р е й А что означают эти слова? И Ритор? Это название нашего народа переводится примерно как "идущие во тьме". А "Атрас" это обращение раба или слуги к нам. Если отбросить ритуальный контекст, можно перевести как господин или госпожа. м и л о Главное им не говорить, обидятся. На правду? Удивилась женщина. Хотя. Почему я тебя так хорошо понимаю, да и ты меня. О, это долго объяснять. Отмахнулась она. Ты ведь совсем ничего не о нас, не о магии не знаешь, так объясни, я с радостью послушаю. Ты уверен, что хочешь разговаривать сейчас? Усмехнулась эта безумно красивая женщина. Со стороны это выглядит так, словно ты сидишь на коленях перед клинком и смотришь стеклянными глазами в пустоту, а то может и слю н и пускаешь. А мы можем пообщаться позже. А тебе разве клинок не понравился? Усмехнулась она. Я даже не знаю, кто больше, ты. или клинок. Тогда я тебя сейчас отпущу. А ты запоминай, что делать. Начала красавица вещать т о ш н о т в о р н о точную инструкцию, словно бы он был не взрослый мужчина с хорошей головой и образованием, а какой-то олигофрен. Спустя пять минут он о ч н у л с я Виктор, что с тобой было? Участливо поинтересовалась супруга, которую впрочем з а л о к о т о к надежно д е р ж а л а н и э л ь Беседовал. Коротко ответил он и встал, держа в руке клинок. Прямо за лезвие и схватил, сжимая достаточно, чтобы в с п о р у т ь кожу на руке. Тонкими струйками побежала кровь, причем ни единой капли не соскользнула с металла на землю. После чего поднял клинок на уровень глаз и сосредоточился на лезвии, стараясь передать ему часть своей силы, хотя бы два-три десятка эргов. Как это делать, он знал только теоретически, со слов этой девицы, поэтому мучился долгие пять минут. если не больше, пока наконец не ощутил опустошения. И вдруг с громким щелчком у меча отвалилась рукоятка, а вместо нее появилась новая. метра полтора длиной, то есть странный меч превращался в какое-то р у б я щ е к о л ю щ е е древковое оружие. И мало того, что материализовалась давно утраченная рукоятка, так и само лезвие изменилось: слетел налет маскировки, обнажая странный металл фиолетового оттенка с п л о ш ь п о к р ы т ы й незнакомыми письменами, а в центре основания проступила древняя печать в виде кольца, охватывающего пламя. Потом его глаза вспыхнули белым светом, и он начал выполнять шаги упражнений с этим с этим нори. Примечание: нори — оригинальное название этого вида древкового оружия на языке народа и ритор. Медленно, неуверенно, словно бы кто-то вел его руку и тело. Но выполнять. Артефакт же отслеживающий талант. уже на втором шаге вспыхнул белым светом, показывая наивысшую предрасположенность. Причем, когда Виктор завершил пятый шаг и остановился, то на клинке не было ни капли его крови, а рука совершенно зажила. Ну и глаза вновь стали обычными. Прекрасно, наконец, выдавила Ниль первый из эльфов. Раз ты смог с ним договориться, то я дарю тебе этот клинок. А у тебя был выбор? Ехидно про себя поинтересовался Виктор. Нет, ответил знакомый женский голос у него в голове. Она почувствовала, что попытка отнять у тебя меня закончится смертью, ее смертью. Виктор едва удержал непроницаемое лицо. Все-таки неприятно, что тебе в голову подселяют соседа, даже если это безумно красивая женщина. Так и шизофрению можно заработать. Расскажешь, что там произошло? Поинтересовалась супруга, когда они таки добрались до своих п о к о е в Да, но позже. Мне нужно самому все понять. Да и устал я чудовищно. Во всем теле слабости, какое-то опустошение. Может, поможешь? Вряд ли, покачала головой Ализель. Ты куда-то ухнул все свои запасы магической энергии. Самое обычное магическое истощение. Теперь добрую неделю восстанавливаться. Сон поможет? Конечно, правда не сильно. Просто облегчит неприятные ощущения. Облегчит? Отлично. Виктор с р а д о с т ь ю у хватился за эту идею, а потому меньше, чем за пару минут уже разделся и упал в постель с нарастающей дремой. Сладких снов, милая, ш е п н у л он ей с к о ь стремительно подступающее забытье. Сладких снов, милый, ответил анатомным голосом и ласково улыбнулась. Спокойной ночи, произнес знакомый женский голос в голове, и спасибо. Право, столько силы было не нужно. Но спасибо. А дальше он провалился в глубокий, спокойный сон без каких-либо сновидений и прочих раздражающих факторов.